Поинтересовалась у него Лусия, когда на следующий вечер он зашёл в её гримерную в Театре Колизей. «Это работает тяжёлая артиллерия, Лусия». Менеке прислушался к грохоту, долетавшему извне, и почувствовал, как страх сковал сердце. Боюсь, волнения уже начались. Театр всё ещё пуст, хотя уже пора начинать представление. А мне сказали, что на моё сегодняшнее выступление все билеты проданы. На улицах сейчас очень небезопасно, Лусия».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 Чувствую, как кружится у него голова. Слишком много бренди выпито за минувшую ночь. Потребовалось какое-то время, прежде чем он сумел сориентироваться в кромешной тьме, царящей вокруг. Но вот он полностью пришёл в себя, нащупал на полу свечки, которые вчера сложил себе под голову, прикрыв сверху пиджаком. Зажёг одну свечу и увидел, что все ещё крепко спят. Голова Луси покоилась у него на плече.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 Меники поднялся в коридор и пошёл в направлении гримерных. А ночных баталиях напоминали лишь куски штукатурки, отвалившиеся с потолков. Меники мысленно вознёс благодарственную молитву и пошёл дальше в сторону служебного входа в театр. Тихонько отворил дверь и выглянул на улицу. В воздухе всё ещё витала густая пыль, не успевшая осесть на землю после многочисленных взрывов.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 «Все же члены трупы будут ждать их здесь, в относительной безопасности». «Я пойду с тобой», — объявила Луси отцу. «Я не могу приехать в Лиссабон без своего гардероба». «У нас не найдётся места для твоего гардероба», — резонно возразил ей Меники. «Нет, ты останешься здесь и будешь вести себя как положено. Уходим только мы с хозяев, всё ясно?» «Ясно», — хором откликнулись собравшиеся.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 Националистов возглавляет человек по имени Франко. Он дружит и с Гитлером в Германии, и с Муссолини в Италии. Как мне рассказывали, Франко хочет контролировать всё и вся. Каким богам мы поклоняемся, как мы работаем, как живём. — Ну уж я-то никому не позволю командовать мною и указывать, что делать, — возмущённо прошептала Лусия. — Боюсь, дорогая, что если этот человек по имени Франциско Франко возьмёт контроль над армией, как он это уже сделал в Марокко,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 Фернандо подхватилась со своего места и бросилась к брату. «Бернардо говорит, что очень устал и ехать дальше не может. Нам придётся заночевать здесь». «Он заболел?» — встревожился Меники. «Нет, но говорит, что уже слишком стар для подобных приключений», — ответила Фернандо. «А где это мы?» — спросила Лусия сонным голосом, усевшись на своём сидении и глянув в окно. «Это домик нашего кузена».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 Вне всякого сомнения, всё ещё переживала утрату своих драгоценных писет. После ужина артисты устроились на одеялах прямо под открытым небом вокруг небольшого костра. Лусея лежала в объятиях Меники и глядела на огромные яркие звёзды, которыми было усыпано ночное небо над ними. «Здесь, в этой тишине и покое, с трудом верится, что всё, что случилось в Мадриде минувшей ночью, это не дурной сон, а правда», — вздохнула она.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 и немедленно обратилась за помощью к управляющему. «У нас возле стойки возникли какие-то цыгане», — сообщила она ему в полголоса. Управляющий сразу же подошёл к Лусии, уже заранее настроившись на неприятный разговор. Глянул на неё и тут же расплылся в приветливой улыбке. «Лусия Альбесин, я полагаю?» «Си, сеньор, какое счастье, что хоть кто-то узнаёт меня в этой благословенной стране».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 Но, ознакомившись на месте с той площадкой, которую нам предложили для выступлений, мы её забраковали. «Вот как? Значит, вы поедете дальше? Куда? Может, в Париж?» «Возможно. Хотя лично мне Лиссабон очень понравился. Да и члены моей труппы тоже в восторге от города. И отель превосходный, выше всяких похвал». Луся обвела своей маленькой ручкой помещение бара. «Нас здесь чудесно разместили».